Глава 8. Третья мировая из космолёта. Продолжение. Алексей сидел один в аппаратной космического корабля и слушал последние новости с Земли. Сегодня, 19 июля 2000 года, в 13 часов по московскому времени зафиксировано начало запуска смертоносной звуковой волны силой 200 дБ. По информации Международного агентства гринос Ritter Press, звуковая волна запущена на всех континентах земного шара. Разрушительная сила в разной степени воздействует на любой незащищенный живой организм, попавший в зону поражения. Звуковые волны убийцы направлены по прямой и пока не затрагивают малозаселенные районы сельской местности, а также лесные и горные массивы. Люди, находящиеся в герметично закрытых помещениях, выживают. Сохраняются неразрушенными все наземные сооружения вне зависимости от их высоты и материалов, использованных при постройке. По прогнозам, звуковая волна продержится около 10 часов. За это время половина населения земного шара будет уничтожена. Потери Первой и Второй мировых войн вместе взятые не идут ни в какое сравнение с потерями звуковой войны, которые по первым подсчетам специалистов будут равняться 3,5 миллиардам человек. По всему миру прекращена работа интернета, нет возможности общаться, используя мобильные телефоны. Сняв наушники, Алексей долго тёр переносицу. Потом резко встал и начал ходить по аппаратной. Он знал, что психологическое состояние людей, вывезенных им с земли, пришло в норму. Значит, свою работу он выполнил отлично. Вполне мог позволить себе поспать несколько часов. Но он продолжал ходить, не мог успокоиться, не додумав шахматной партии, которую все-таки решились разыграть на земле известные ему люди. Родных и близких у Алексея давно не было. Родители погибли в автомобильной катастрофе. Его воспитывал старший брат, которого теперь тоже не было в живых. Ни родственников, ни детей, а бывшая жена о ней он сейчас не вспоминал. Все это давало ему возможность трезво оценивать ситуацию, рассуждать категориями не личными, но социальными. Хотя он вырос в Москве, это его родной город. Там остались друзья и воспоминания, Совсем не переживать он не мог. Итак, думал Алексей. Звуковая волна запущена в субботу. Сейчас лето. Большинство людей моего возраста и старше именно в это время выходят на улицу, гуляют в парках, встречаются с друзьями, разъезжаются по дачам. Значит, они не защищены и погибнут». Останутся в живых старшие школьники, подростки и студенты, привыкшие сидеть за компьютерами, подрабатывать на удаленке и общаться онлайн. Компьютерная сеть после этих событий перестала работать. Эти дети почти не приспособлены к реальной жизни. Они выйдут на улицу и увидят горы мертвых тел. Стресс от гибели близких погубит еще четверть населения. Большинство оставшихся в живых, будем говорить прямо, несмышленышей, окажутся в состоянии депрессии. Постоянное использование гаджетов само по себе ведет к состоянию подавленности и тревожным расстройствам. Среднее поколение — 50 на 50. Кому как повезет. Выживут интуиты. Но технический прогресс последнего времени практически уничтожил в людях это полезное качество. Лето, жара — Интересно, как инициаторы военных действий собираются позаботиться о телах погибших? Говорили у них, появились какие-то новые способы уничтожения и обеззараживания Земли после военных действий. Им невыгодно совершенно избавляться от людей, да и оставить их в невменяемом состоянии тоже. Так кто же останется? Горстка перепуганных интернет-зависимых юношей и девушек, лишенных этого самого интернета и умения жить в реальности? общаться, готовить, лечить, учить, находить дорогу без навигатора, искать съедобные грибы в лесу, хранить ягоды, заниматься сельским хозяйством. Плюс огромное количество пустых домов, машин, заводов, фабрик, библиотек, музеев. все, что нажито человечеством, станет бесхозным, затеявшей войну захлебнуться в этой роскоши. <сх> роскоши. Без кропотливого участия знающего человека роскошь превратится в ничто. А самое главное — отсутствие людей на рабочих местах приведет к нарушению ритма привычного жизнеобеспечения. Жестокая лотерея. Кто вышел на улицу, а кто остался. Да, но есть шанс — что в это время часть людей среднего и старшего возраста все же останется дома. Те, кто занимается развитием науки, техники, те, кто работает в своих лабораториях, не считая дней, недели, люди-творцы, люди-рационализаторы, у них есть шанс. Не все же я вывез на Марс, если только они не погибнут от инфаркта, наблюдая за происходящим. Лотерея. Чистая лотерея. Мысли сумбурные, сбивчивые, роились в голове Алексея. Упорядочить их было невозможно. Во всяком случае, теперь. «Афанасий Никич! проговорил Алексей, нажав кнопку маленького микрофона, — «зайдите в аппаратную. Давайте прокрутим последние события». Прежде чем нажать кнопку «Повтор», Афанасий Никитич восстановил на экране прежнюю картинку прямой трансляции с Земли. В ту же секунду оба замерли в ужасе, не смея пошевелиться и не веря своим глазам. Планету Земля разрывали ядерные удары. На месте Соединенных Штатов и Африки стоял невероятно лиловый огненный столб. Австралия, большая часть Европы, Индия, Япония оказались погребены в пучине океана, вздыбленной голубыми вихрями. Нетронутой оставалась Россия. Алексей машинально нажал кнопку приближения и только тогда заметил, что шестую часть суши покрывает огромная прозрачно-пластиковая сфера, словно сотканная из мельчайших упругих волокон. — Афанас посмотрите, что это? — Похоже... На сферу Дайсона только материалы другие. Кажется, эта паутина не пробивается снарядами и не пропускает ядерные отходы. Я читал про это изобретение. В этот момент замигал вызов в срочной связи с Марсом. В динамик сквозь помехи пробился хриплый торжествующий голос Таска. — Алексей! Ты это видишь? Пелена 10-10! Работает! Скажи Никитичу, чтобы сделал с вашего ракурса подробную съемку. Шеф, так это вы? Ха, у тебя там от страха совсем мозги атрофировались. Я кто же еще? Но как же люди? Земля останется в целости, но люди погибнут. Хм. С чего ты взял? Сфера продержится до того момента, когда отходы от ядерных взрывов перестанут оседать, потом понемногу растворится. Людям сейчас не до того. Даже если кто-то озадачится, с Земли эта сфера практически неразличима. Дымка, ничего более. Солнце также светит, луна также видна. «Таск планирует вернуться на Землю», — тут же подумал Алексей. Но потом почему-то долго не возвращался к этой мысли.